28. В городе есть парикмахер, спрашивает он. Несколько, от чего вы хотите? Если я просто подстричься, я и сама справлюсь. Я много лет стригла сыновей и знаю в этом толк. Это своего рода проверка, насколько он числавен, когда дело доходит до его львиной шевелюры. Оказывается, совершенно не числавен. И если вы меня подстрижёте, это будет величайшим даром, говорит он. Она усаживает его на крыльце, обвязав вокруг шеи простыню. От зеркала он отказывается, его вера в неё абсолютна. Во время процедуры паляк сидит, не открывая глаз, с блаженной улыбкой на губах. Возможно, чтобы испытать удовлетворение, ему достаточно прикосновения её пальцев. его в голове гладить кого-то по голове неожиданно интимный акт. У вас тонкие волосы, замечает Беатрис. Больше похожи на женские, чем на мужские. Чего она ему не говорит, так это что на макушке он начинает лысеть. Возможно, он и сам знает. В последние недели и месяцы жизни за её отцом присматривала соседка. Однако часто именно её, Беатрис, звали ей на помощь. Она не была готова к такой роли, но к собственному удивлению справлялась вполне достойно. Если поляк сляжет прямо сейчас, она сумеет за ним присмотреть. Более того, сочтёт это совершенно естественным. А вот то, что он оказался на её пороге не как старик, нуждающийся в уходе, а как потенциальный любовник, куда менее естественно